Глава 4. У императора Никифора, автора известного трактата «О ошибках с неприятелями», не было читателя более внимательного и благодарного, чем болгарский царь Петр. Царь Петр искренне уверовал, что византийцы достигли наивысшего совершенства в искусстве войны и что нужно лишь перенять это искусство, чтобы стать непобедимым. Законы войны были изложены императором Никифором в словах и точных, и уверенных, как поступь панцирных византийских полков, и потому казались незыблемыми. Вторжению неприятельского войска всегда предшествуют действия легких отрядов конницы, которые занимают дороги и броды, выставляют стражу на вершинах холмов и в иных возвышенных местах, чтобы держать страну под неослабным наблюдением и собрать сведения, необходимые полководцу. Решительное сражение можно начинать, когда о неприятеле известно все до конца, и когда условия явно благоприятнее, чем были вчера и чем будут завтра. Поэтому достаточно вовремя поставить у границы значительные войска, чтобы неприятель устрашился или самые малые отложил вторжение. Разве допустимо, чтобы полководец бросился, очертя голову в незнакомую страну, не представляя даже, какое войско ему противостоит? Царь Петр, успевший собрать под своими знаменами почти тридцатитысячные войска, без особой тревоги выслушивал донесения стража о движении по Дунаю русов. Ещё меньше беспокойства вызывала у него печенежская конница, медленно ползущая в клубах пыли по другому берегу реки. Царю Петру казалось, что самое главное для победы он уже сделал, заставил самолюбивых кметей и упрямых боляр, явиться со своими дружинами. Нелегко это было. Кмети – наместники отдельных областей болгарского царства, считавшиеся вассалами царя. Сколько помнил царь Петр, страну раздирали внутренние усобицы. Не прошло двух лет после его воцарения, как младший брат Иван возглавил опасный болярский заговор. Заговорщиков удалось обезвредить, а самого Ивана постричь в монахе. Спустя три года поднял мятеж другой брат, Михаил, который до самой смерти властвовал в долине реки Стремона. Его приверженцы Боляре впоследствии бежали в Византию и оттуда вредили как могли. Потом остался сербский наместник Чеслав, отделивший эту обширную область от государства. Глухо роптали горожане, недовольные тяжестью налогов. болярие землевладельцы старались не допустить в свои владения царских чиновников. В народе распространялись зловредные ересь богомилов, которые открыто хулили богатых и знатных, учили людей не повиноваться властям, отвергали христианские обряды. Даже казни и церковные анафемы не устрашали геретиков. Порой царь Петр чувствовал себя чужим в собственной стране и грустно спрашивал дядю Георгия Сурсувула, нужен ли он вообще болгарам. Тем радостнее было царю Петру сознавать, что теперь за его спиной стоит войско, равное которому было разве что у прославленного родителя царя Симеона, а царь Симеон дошел почти до самого Константинополя. Неподалеку от Переяславца, богатого торгового города, на Болосистском острове Балта, в дельте Дуная, царь Петр вывел свое воинство на берег реки, опередив русские ладьи, которые неторопливо поднимались против течения. На просторном лугу, полого спускавшемся к воде, стали дружины кметей, болярские конные отряды, пешие рати придунайских городов. Воинов было много – Но царь Петр приказал растянуть строй и перед каждой дружиной поднять не по одному, а по нескольку стягов, чтобы войско показалось русам еще более многочисленным. Царь не хотел немедленного сражения. Пусть русы, увидев многолюдность войска и его готовность к битве, уйдут сами. Он не будет преследовать или чем-нибудь вредить князю Святославу. В народе нет ненависти к русам. А с некоторыми из племен русов, например, с уличами и тиверцами, болгары были нужны. Да-да, пусть русы свободно уходят. Русские ладьи, выплывавшие из-за островов, словно в нерешительности останавливались посередине реки. Грибцы едва шевелили веслами, чтобы суда не сносило течением. Царь Петр одетый, как для торжественного приема в пышную мантию, пурпурную царскую шапку, выштую золотом, осыпанную жемчугом, и красные сандалии, подозвал Георгия Сурсувула, проговорил снисходительно. Теперь русы повернут обратно или сойдут на другой берег. Ни один благоразумный полководец не решится высаживать своих людей на глазах у неприятельского войска. Седобородый Георгий Сурсувул... Важно кивнул, соглашаясь. Сказанное царем было очевидно, высаживаться на берег перед лицом грозного войска неблагоразумно. Ни один великий полководец древности так не поступал, такое противоречило бы всем правилам войны. Сейчас русы отступят, а потом долгие недели будут посылать через Дунай переодетых лазутчиков и отряды легкой конницы, чтобы найти уязвимое место в обороне царя Петра. Первая ошибка считая, что выиграно. Но предугадать неожиданности войны можно лишь тогда, когда оба противника следуют одинаковым правилам. Князь Святослав был достаточно осведомлен в византийской тактике, но он хорошо помнил мудрые слова, когда отсказанные его матерью Ольгой. Удивить значит победить. Если по византийским правилам войны, которым, как ему говорили верные люди, следует царь Петр, войску предписывалось отступать, значит нужно сделать наоборот. И князь Святослав приказал высаживаться на берег. Недоумение опытного византийца Калакира только укрепило уверенность князя в правильности решения. Разрезая острыми носами коричневую дунайскую воду, ладьи помчались к берегу. Русы выбегали на лук и тотчас выстраивались рядами, составляя из щитов неодолимую стену. Под ее прикрытием в безопасности от стрел и дротиков вставали другие воины. Русский строй разбухал на глазах, становился глубоким и плотным, как македонская фаланга. Когда опомнившийся царь Петр послал на русов болярскую конницу, было уже поздно. Всадники даже не доскакали до линии красных русских щитов, принялись заворачивать коней. Тогда вперед двинулись сами русы тяжелым мерным шагом, от которого, казалось, вздрагивала земля. Ни то стон, ни то тысячеголосый горестный вздох пронесся над полем битвы. Русы вклинились в ряды воинов царя Петра и начали теснить их. А с другого берега Дуная к месту битвы уже спешили большие плоты с конницей. Русские дружинники и печенеги высаживались выше и ниже по течению. Царь Петр с ужасом понял, что если всадники князя Святослава успеют окружить войско, то это будет не просто поражение, это будет гибель. Полягут все, кого он так опрометчиво привел на Дунайский берег. Царь Петр приказал трубачам подать сигнал к отступлению, но они опоздали. Эти багрово -лицы, надменные царские трубачи в нарядных кафтанах с серебряными цепями на выпуклой груди. Бегство началось раньше, чем они поднесли трубы к губам. Нахлестовые коней уносились прочь конные болярские дружины. В рассыпную бежали ополченцы, бросая в траву копья, царские телохранители посадили своего повелителя в крытую повозку, запряженную четверкой сильных коней, и быстро повезли через толпу обезумевших, отчаянно вопящих людей к доростольской дороге. Бегущих преследовали печениги на лохматых низкорослых лошадях, а русы вложив мечи в ножны, вернулись к своим ладьям. Приветственные крики воинов возвестили о прибытии князя Святослава. В простых, но крепких доспехах князь ничем не выделялся из рядовых дружинников. Он спрыгнул с ладьи прямо в воду, доходившую ему до коленей, обнял рванувшегося навстречу воеводу Сфенкела. Сегодняшняя победа была победой Сфенкела. Это он возглавлял высадившихся на берег воинов. Князь Святослав медленно пошел по лугу время от времени, поднимая вверх руку в железной рукавице, отвечал на приветствие дружинников. Постоял с непокрытой головой возле павших воинов, которые лежали редком возле самой воды, закрытые до подбородков плащами. Узнав среди павших старого сотника свеня, князь Святослав помрачнел. Сказал резко. Дань возьму и на живых, и на мертвых. Что еще мог сделать князь, кроме как щедро одарить родичей погибших в бою? На войне всегда так. Одному выпадает счастливый жребий, другому черный. Без крови война не обходится. Важно только, чтобы кровь не проливалась напрасно, чтобы кровью оплачивалась Победа, а не поражение. Сегодня была победа. Первая победа дунайского похода, и потому самая дорогая, и неожиданно легкая. Войско почувствовало вкус победы. Теперь его никому не остановить. Не было на поле брани ни тризны, ни почестных пиров. Князь Святослав велел садиться в ладьи. Отпущенные болгарские пленные, боязливо оглядываясь, На свирепах печенегов толпой побежали к лесу. Они уносили с собой не только удивление перед неодолимой силой русов, повергнувших в прах надежды царя Петра, но и обнадеживающие слова князя Святослава. «Расскажите всем, что воюю не с болгарами, которые суть тоже славянского корня, но с царем Петром и его недобрыми советниками». Слова эти многое объясняют в искромётном калейдоскопе событий ближайших месяцев. 80 крепостей построил когда-то римский император Юстиниан, чтобы обезопасить свою дунайскую провинцию Мизию. Стояли эти крепости вдоль всей реки и в отдалении от нее на больших дорогах. Простояли они почти половину тысячелетия, устрашая врагов. Ровно 80 городов на Дунае и в задунайских землях взял князь Святослав за одно лето и осень 968 года, поражая врагов и союзников стремительностью переходов, яростью скоротечных приступов и неожиданным милосердием. Победное шествие князя Святослава по болгарской земле не сопровождалось убийствами, грабежами и разрушением городов. Здесь он... Не считал людей врагами. Обосновавшись в Переяславце, князь Святослав был готов принять вассальные обязательства болгарских феодалов. Оставить в неприкосновенности внутренние порядки Болгарии, чтобы продолжать совместную войну с Византийской империей. Впереди маячила реальная возможность русско-болгарского союза. Однако именно такой оборот дела меньше всего устраивал Никифора Фоку. Император не без оснований полагал, что теперь главное удалить князя Святослава из Болгарии. Царь Петр был бы рад помочь в этом, но оказался бессилен. От царя отшатнулись собственные подданные, приходилось думать о безопасности самой империи, и Никифор Фока начал деятельные военные приготовления. Он набирал новые отряды страдиотов, Увеличил количество конных катафрактов, приказал расставить метательные орудия на стенах Константинополя. Через Босфор на столбах была протянута тяжелая железная цепь, один конец которой был прикреплен к башне, называемой Кинтинариус, а другой к башне Галатской крепости на противоположном берегу пролива. Кинтинариус Сотенная башня. Подобных оборонительных мероприятий не помнили в византийской столице. Старый паракимомен явнух Василий, в свое время немало способствовавший воцарению полководца Никифора Фоки, еще раз доказал свою полезность и усердие. Сведомо императора, люди Паракимомина Василия пробрались в степи между Доном и Днепром, И уговорили печенежских вождей напасть на Киев. Сколько золота и дорогих тканей они передали вождям в уплату за этот поход, знал только Паракимомин Василий, тщеславно принявший на себя посольские расходы. Он был в состоянии это сделать, потому что богатства, полученные от нескольких императоров, все равно невозможно было растратить за одну жизнь. Так они были велики. Весной 969 года печенежские орды двинулись на Киев. Так был зачен пожар за спиной Святослава, который вынудил воинственного князя приостановить победные шествия к византийским границам и поспешить на выручку собственной столицы.